Глава 18 Открыв глаза 1 июня 2021 года, я отчетливо поняла, что нахожусь в обычном мире. Это было предельно ясно по нормальности происходящего вокруг. Мерно капающий раствор в капельнице, монотонно пищащие медицинские приборы, запах лекарств и хлорки, звук двух женских голосов за белой тонкой дверью. Женщины обсуждали последний выпуск нашумевшего шоу, где невеста выбирала себе жениха из двадцати претендентов. Обе дамы были не в восторге от выбора невесты и бурно возмущались, периодически повторяя. «Вот я бы на её месте!» Но самое главное, что я увидела — часы. Прямоугольные часы серого цвета отсчитывали 13.35. «Я вернулась!» «Я вернулась!» Слеза безумия и счастья скатилась по лицу. Сейчас я молюсь лишь об одном, чтобы это была обычная больница, а не психлечебница. Не думаю, что мама... Мама! Частота и ритм дыхания превращаются в судорожные всхлипы. Трясущейся рукой прикрываю рот, заглушая истерические звуки. От обилия слез серые часы превращаются в вибрирующее пятно. Лавина воспоминаний жизни Джорджины Джонс на полном ходу проносится по моей нервной системе. «Я помню. Я всё помню. Кто я и откуда, где живу, чем занимаюсь. Помню абсолютно всё. Мама, о боже, она, наверное, сошла с ума от переживаний. Не представляю, как она беспокоится». В голову тут же лезут миллионы мыслей, догадок и предположений. «Во-первых, я точно не пыталась покончить жизнь самоубийством. Никогда бы этого не сделала. Никогда». Никакое дерьмо жизни не смогло бы заставить меня бросить маму одну. Папа уже оставил её, хоть он и не умер, но факт остаётся фактом. Бросил. Переношусь в прошлое, в последнее воспоминание нормальной жизни. Жизни до. Помню, как поднялась к себе в комнату, надела ту самую серую пижаму, а после перед глазами начала плыть. Я хотела позвать маму и дойти до кровати, но не успела сделать ни того, ни другого. Темнота а дальше мыльный пузырь и все остальное. «Мыльный пузырь? Черт! Мне не могло это привидеться или присниться. Это просто невозможно. Я уверена больше, чем на сто процентов, что я была там». Рейлон Бейкер, рука, закрывавшая утихшие всхлипы, переместилась на сердце. «Он выстрелил в меня. Он меня убил. И все время, что мы были в странном месте, он ни разу не сказал о том, что знает меня» ни единого чёртова раза!» «А он знает!» Заплаканные и припухшие глаза смотрят на тату. В голове смешиваются два момента. Тот, что был в обычном мире и в странном. Его взгляд. То, как он посмотрел на меня в странном мире. Он точно знал, кто я. Он знал. Вот ублюдок. Чёртов Рейлан Бейкер. Под тату проглядываются старые шрамы, полученные мной во время тренировок с дядей. Всё помню. Пытаюсь унять злость. С Рэм я еще разберусь, а вот остальные, Коди, Лойс, Челси и Дерек, мне не знакомы. Никогда с ними не пересекалась и ничего о них не слышала. Боже, я схожу с ума. Шестеренки крутятся с такой скоростью, что голова начинает дымиться. Я практически ощущаю запах своих горелых мозгов. Плевать на все. Я должна увидеть маму. Это куда важнее всего остального. С трудом принимаю сидячее положение. По мне словно проехал танк. Трижды. Каждый сантиметр тела ломит, каждая клетка жалобно пищит. Ммм, всё тело ноет. Сколько я здесь пробыла? День? Месяц? Год? Опускаю босые ноги на холодный серый кафель, отрываю задницу от кровати, берусь рукой за капельницу и встаю. Тело настолько онемело, что я абсолютно не чувствую ног. Со всего маху, плашмя падаю вперёд. Все провода и трубки отрываются от тела, громкий монотонный писк кардиомонитора разносится по палате. Бряк металлического штифта-капельницы, упавшего вместе со мной. Брызги раствора, ранее вливаемого в мои вены, в перемешку с осколками стеклянной капельницы, моментально разлетаются по полу. Единственное, что я успела сделать, так это подставить руки и не размозжить нос об этот грустный серый кафель. Спустя секунду в палату вбегают люди – По голосам это те самые женщины, что обсуждали шоу за дверью. Они куда кудахчо поднимают меня и сажают на кресло-каталку. Я словно кукла с головой, набитой ватой. словами медсестер тонут в воздухе, не доходя до моего сознания. Наблюдаю, как одна из них начинает убирать стекло с пола. Вторая подходит ко мне и начинает светить фонариком в глаза. Пытаюсь отвернуться. Она прекращает это делать, измеряет мой пульс, и в этот момент в палату входит высокий статный мужчина-врач. Ему примерно пятьдесят лет, но выглядит он замечательно, если не считать тёмные тени под глазами. Медленно моргая, наблюдаю, как он, подходя ко мне, отсылает медсестёр из палаты. Присаживается напротив, и его губы шевелятся в интересных движениях. Мысленно приказываю себе сосредоточиться и, наконец-то, услышать хоть что-то. всматриваясь в его губы. Он слишком быстро говорит. «Возможно, это что-то важное?» Прикрываю глаза и пересохшими губами пытаюсь сказать. «Я не слышу вас!» Доктор встаёт, куда-то отходит. «Не надо было так быстро вставать. Неизвестно, сколько времени я провела в лежачем положении. Необдуманный, импульсивный поступок, который привёл к падению и потере слуха». Доктор возвращается с небольшим шприцем в руках. «Что за укол?» «Нет, погодите!» Хочу крикнуть «я», но губы не повинуются. Язык присох к небу. Не могу сопротивляться и теряю сознание еще до того, как игла проникает в мою вену. Пришла в себя уже в другой палате. Открыла глаза и тут же увидела маму, сидящую на неудобном стуле. Она плакала. Плакала и сжимала мою руку так сильно, что я услышала, как скрипит моя кожа. «Мам, милая!» И мы заплакали вместе. Увидеть маму... Почувствовать касание ее рук, ощутить запах цветов, растущих в ее огромном саду. Это ли не рай? Может, мне даровали второй шанс, и выглядит он именно так. Но я не понимаю, почему у меня забрали первый. Не хочу об этом думать. Хочу домой. Мама, жалобно шепчу я, хочу домой. Моя красивая и ревущая мама с болью во взгляде отпускает мою руку и, поднимаясь со стула, говорит. «Я сейчас доктора позову». Киваю в ответ. Нежно-голубая дверь тихо прикрывается за маминой спиной. Подтягиваю себя на руках и принимаю сидячее положение. Рассматриваю руки, на которых больше нет отвратительных татуировок, которые были выжжены на моем теле. Но тату с зеброй никуда не делось. Что мы имеем? А. Я жива и не сомневаюсь в этом. Б. Я слышу, вижу и чувствую. В. Необъяснимый страх того, что что-то случится, никуда не делся. «Видимо, я притащила его с собой из чёртовых квадратов». «А были ли они? Или нет? Я не сумасшедшая. Хотя какой сумасшедший согласится с тем, что потерял рассудок?» «Правильно, никакой. Как только выйду из больницы, то первым делом навещу Рэя и врежу ему по лицу. А позже узнаю, правда ли всё, что было, или нет». «Это правда», — настаивает моё подсознание, и от этого волоски на шее встают дыбом. Мама возвращается вместе с доктором, которого я уже видела ранее. Мужчина занимает мамин стул и, осмотрев меня, спрашивает. «Как себя чувствуешь?» «Хорошо. Совсем нехорошо. Можно мне домой?» «Джо...» — доктор всматривается в мои глаза. «Ты помнишь что-нибудь?» Этот вопрос ставит меня в ступор. «О чем именно он спрашивает?» «Я точно не скажу ему, что я помню, как носилась по вымышленным квадратам и спасала свою жизнь...» которую в итоге отняли те, кому я доверилась. Смотря в глаза мужчины, начиная подозревать, что всё же схожу с ума, но начинаю говорить то, что, скорее всего, он хочет от меня услышать. Помню, как поднялась в свою комнату, и мне стало плохо. Закружилась голова, а потом... Потом я потеряла сознание. «И больше ничего?» — допытывается доктор. «Хочу отползти от него как можно дальше». Несмотря на белый халат и лёгкую улыбку, он не вызывает доверия. «Нет. Возможно, я сумасшедшая, но точно не дура и понимаю, говорить о том месте нельзя. Стоит заикнуться о чем-то сверхъестественном или странном, и через час ты окажешься в смирительном доме, поедая чудо-таблетки, которые день за днем превращают тебя в улыбающийся овощ». «Хорошо», — выдыхает доктор, открывает папку и начинает читать все, что со мной было за время странной комы неизвестного происхождения. Он говорит настолько заумными словами, что, не выдержав, прерываю его. «Извините, а вы не могли бы говорить на человеческом, не на докторском?» «Да, конечно». Закрывает папку и, смотря мне в глаза, вещает. «Вы поступили к нам в бессознательном состоянии. Через час вашего пребывания в больнице мы констатировали кому. Причину этого состояния мы выяснили благодаря анализам. У вас было отравление психотропными препаратами». Как нам сообщила Арайя, на протяжении полугода вы принимали определенные таблетки. Но это было по предписанию доктора. В голове всплывает образ миссис Мередит, доктора, к которому я записалась через три дня после возвращения в кампус. «Пробыв в коме семь дней, вы очнулись. Склоняется ко мне всего на сантиметр, но все мои инстинкты кричат, что он плохой. Это плохой человек». Никакие улыбки и доброжелательные глаза не в силах скрыть его внутреннюю черноту. Доктор тем временем продолжает. «Джорджина, вы хотели покончить жизнь самоубийством?» «Нет», — спокойно отвечаю я. «Если я начну истерить или как-то эмоционировать на этот вопрос, то, боюсь, такое поведение примут за нестабильное эмоциональное состояние». Доктор перестает улыбаться и, вглядываясь в мои глаза, тихо спрашивает. «И что мы имеем в центре всего этого?» Сердце обрывается. «Я его больше не слушаю. Он только что сказал «в центре всего». Он это сказал, я не ослышалась». Дыхание замирает, но в остальном я стараюсь не показать того, что эти слова как-то повлияли на меня. Мне страшно. Хочу посмотреть на маму, но боюсь отвести взгляд от доктора. Кажется, он как змея напрыгнет на меня и утащит в центр всего. Он знает. Он точно что-то знает». Моё сознание паникует, убегая прочь от этого волка в овечьей шкуре. Но моя оболочка не может себе этого позволить. «Вы же понимаете?» — доносится до меня его вопрос. «Что, простите?» — с замиранием сердца переспрашиваю я. «Вы же понимаете, что сегодня мы не можем вас выписать?» «Нет уж, дядя, извини, но я здесь не останусь. Позволяю себе прекратить пялиться на доктора и перевожу, как мне казалось, спокойный взгляд на маму. «Мам, позвони папе». «Он будет с минуты на минуту», — тут же отвечает самый дорогой человек во всех мирах. Это немного успокаивает. «Папа сам доктор и не последний человек в медицине нашего города. Он вытащит меня». Доктор жмурит глаза, подозрительно осматривая мое лицо. «Я настоятельно рекомендую вам обратиться к психологу во избежание психоэмоционального выгорания. И не советую вам более принимать лекарства, которые способны довести молодую девушку до комы». Возможно, вы впали в кому из-за нестабильного состояния вашей психики. Смотря на него, я вдруг отчетливо понимаю. Он не врач. Это становится абсолютно ясно после последнего предложения. Люди не впадают в кому от эмоционального напряжения. Сознание потерять – да, но впасть в кому – увольте. Врач протягивает мне визитку и говорит. «Это хороший доктор. Она поможет вам подобрать другой препарат и выслушает все ваши проблемы. Спасибо». Притворяясь искренней и скрывая возрастающий страх, я принимаю визитку. В этот момент дверь палаты открывается, и внутрь входит папа. При виде отца камень страха разбивается в пыль и исчезает, словно его и не было. «Папа! Джо, девочка моя!» Он в пару-тройку шагов преодолевает палату, проходит ко мне и, навалившись, крепко обнимает. Я так скучала по его объятиям. Я так скучала по нему. Папа разочаровал меня всего однажды. Это было не в тот день, когда он сказал, что у него появилась новая семья. Вовсе нет. Момент разочарования был еще тогда, когда я не знала о его поступке. Это произошло в тот день, когда он впервые изменил маме. Тогда он предал ее и меня. Возможно, я глупа, наивна и не понимаю, как устроены семейные отношения. Но это было предательство чистой воды. В тот день меня выписали из больницы, но я должна была наблюдаться у психолога, и каждое утро из больницы к нам приезжать медсестра. Сегодня 3 июня, и впервые с момента моего чудесного выздоровления я остаюсь дома одна. У мамы очень важная встреча с новым заказчиком редких цветов, а папа... папа живет в другом доме с другой семьей. Все утро мама неустанно пыталась убедить меня, а скорее всего себя, что встреча действительно очень важная, и ее нельзя отменить». Восемь раз она предлагала мне поехать с ней, но у меня другие планы. Как только мама уехала, пришла медсестра, осмотрев меня и записав показания в блокнот, удалилась даже, не сказав мне пока. С нарастающей нервозностью я оделась привела себя в порядок и покинула дом. Я шла к Рейлону Бейкеру. Солнце слепило. Опустив на нос солнцезащитные очки, направляюсь дальше. С каждым шагом моя уверенность в правильности решения тает на глазах, А что, если всё, что я видела, был лишь сон? Что я сделаю, когда увижу рейлана Ударю его, это однозначно. А дальше? Как спросить о том, что я хочу узнать, и не показаться сумасшедшей? Но в тот день мне так и не посчастливилось это узнать. Дом был пуст. Я заметила, что там уже некоторое время никого не было. Газон вырос до непозволительных по местным меркам высот. Газета недельной давности до сих пор валялась на зелёной траве. Во вздувшейся бумаге было понятно, что газета пережила как минимум один дождь. Ее так никто и не забрал. Где рей В одно мгновение мне стало безумно жутко. Быстрым шагом вышла за пределы имени Бейкеров. Домой я бежала, сломя голову. Очутившись в своей комнате, открыла ноутбук и набрала в строке браузера имя Рейлан Бейкер. И единственные новости, связанные с этим именем, были пятимесячной давности. Объявление о тату-салоне. Он всё же послушал меня. На секунду я улыбнулась, но тяжесть камня, давящего на сердце, быстро стёрла эмоцию радости. И всё. Больше я ничего не нашла. С силой захлопнув ноутбук, взяла телефон и, найдя Рэя в соцсетях, обречённо опустила руки и рухнула спиной на кровать. Последний его визит был три недели назад. И всё. Он словно исчез. Что делать? Каков мой следующий шаг? «Так, Джорджина Джонс, не время впадать в панику. Остановись и подумай. Ну же!» Эти приказы я повторяла про себя два десятка раз. И у меня появилась идея. Я знаю, как убедиться, что я не сумасшедшая и не надумываю себе то, чего никогда не было. Поднимаюсь с кровати и бросаюсь к ноутбуку. Набираю имя Лоис Олфорд. Браузер выдает мне четыре личности с данным именем, но, увидев фото улыбающейся блондинки, я судорожно выдыхаю даже не заметив, что не позволяла себе дышать, пока набирала имя и ждала ответ от интернета. «Я не сумасшедшая. Печать с этой надписью ставлю в импровизированную тетрадь и улыбаюсь. Лоис существует, и если верить браузеру, она проживает в соседнем штате. Ехать туда пять часов, и это если соблюдать скоростной режим. Почистив историю поиска, хватаю ключи от машины и уже через двадцать минут, оставляя позади себя, перечеркнутую табличку «Харт».